Пробив ему башку, я мог спасти жизнь бесчисленным брюхоногим и столь же бесчисленным головоногим, внести немного разнообразия в пищевую цепь, причем без какой-либо личной заинтересованности. Может, эта гадкая птичка вообще несъедобна? Мне просто надлежало вспомнить, что я человек, господин и повелитель, и вселенная была создана специально для моего удобства Господом Всемогущим. Это противостояние продлилось несколько минут. Три, по меньшей мере, а скорее пять или десять. Потом у меня задрожали руки, я понял, что не в состоянии нажать на спуск, что я просто слюнтяй, ничтожный, унылый слюнтяй, к тому же стареющий. «У кого не хватит духу убить, не хватит духу и жить». Эта фраза бесконечно крутилась у меня в голове, не оставляя за собой ничего, кроме болевого следа я вернулся в бунгало, вынес оттуда дюжину пустых бутылок и расставив их как попало на краю склона, разнес в пух и прах минуты сзави, покончив с бутылками я обнаружил, что израсходовал весь свой запас патронов. мы почти две недели не виделись с Америком, но уже с первых чисел января к нему часто наведывались посетители. Во дворе замка стояли внедорожники и пикапы. Я наблюдал, как он провожает до машин разных мужчин, своих ровесников, одетых, как и он, по-рабочему. Наверное, это были окрестные фермеры. Когда я подъезжал к замку, он как раз выходил оттуда в сопровождении бледного человека лет пятидесяти, с умным и печальным лицом, которого я уже заприметил пару дней назад. Они оба были в темных костюмах и темно-синих галстуках. Одно с другим совсем не сочеталось. Внезапно у меня возникла уверенность, что Эмерика должил галстуку своего гостя. Он представил меня как друга, снимающего у него бунгало, не упомянув, что в свое время я работал в Министерстве сельского хозяйства, за что я был ему благодарен. «Франк!» «Руководитель отделения профсоюза в департаменте», — сказал он. «Я промолчал, и он уточнил. Конфедерация фермерских профсоюзов». Задумчиво покачав головой, Эмерик добавил. «Иногда мне кажется, что пора нам присоединиться к координационному совету сельских работников». «Впрочем, не знаю, не уверен, хотя я уже ни в чем сейчас не уверен. Мы едем на похороны». «Сказал Америк. «Позавчера в картере застрелился наш один товарищ. «Это уже третий случай с начала года», — заметил Франк. «Он собирался созвать профсоюзное собрание послезавтра, в воскресенье, во второй половине дня в картере. «Они будут рады меня там видеть». «Что-то же надо делать, нельзя мириться с новым понижением закупочных цен на молоко. Если мы это проглотим, нам конец. Всем до единого. Тогда уж лучше сразу все послать к черту». Садясь в пика Франко, Эмирик виновато посмотрел на меня. Я ничего не рассказал ему про свою личную жизнь. Ни словом не обмолвился о Камилле. Почему-то я понял это именно сейчас. «С другой стороны, зачем об этом распространяться?» Все и так понятно. Наверное, он сам догадывался, что я тоже переживаю сейчас не лучший период в жизни. Так что судьба молочных фермеров вряд ли вызовет у меня деятельное сочувствие. Я вернулся в замок около семи вечера. эмерик уже успел к этому моменту выпить полбутылки водки. Похороны были под стать ситуации. У самоубийцы не осталось родственников... Жениться ему так и не удалось, отец умер, мать впала в маразм и только всхлипывала, повторяя то и дело, что времена нынче не те. «Мне пришлось все рассказать Франку в общих чертах», — извинился он. «Пришлось признаться, что ты немного разбираешься в целях и задачах сельского хозяйства. Не бойся, он не в претензии. Ему прекрасно известно, что у чиновников практически нет свободы действий». И я подумал, не перейти ли и мне на водку, зачем продлевать мучения. Все-таки что-то меня удержало, и я попросил Эмирика открыть бутылку белого. Он кивнул, и прежде чем налить мне, удивленно вдохнул аромат вина, словно воспоминание о более счастливых днях. — Ты придешь в воскресенье? — спросил он чуть ли не беззаботно, как будто речь шла о милых дружеских посиделках. Я не знал и ответил, что, может быть, и приду. Но неужели в этом собрании есть какой-то смысл? Они что, решат перейти от слов к делу? Он считал, что да, не исключено. Фермеры в бешенстве и собираются как минимум прекратить поставки молока в кооперативы и на предприятия. Только вот что они будут делать, когда через два-три дня прибудут цистерны с молоком из Польши и Ирландии? блокировать дороги с ружьями на перевес. Допустим, так они и поступят. А что если цистерны вернутся под защитой полицейского спецназа? Они откроют огонь.